Великая река Оренока Вторая по величине река Южной Америки Оренока, лишь немного уступая по длине Великой Русской реки Волги, превосходит Волгу по величине годового стока почти в четыре раза. Именно в ее верховьях, а не в верховьях Амазонки, и решил генштаб республики искать каучеконосную гавею. По данным энциклопедии Бругауза, основным регионом произрастания каучуконосцев были плоскогорья в верховьях Амазонки, однако и в верховьях Оренока на Гвианском Нагорье Гевея тоже росла. Поскольку дельта Оренока находилась прямо напротив Тринидада, каучуконосцы решили искать на Гвианском Нагорье. Во-первых, по причине меньшей удаленности, по сравнению с Амазонкой. Во-вторых, в Венесуэле на добычу каучука можно будет подрядить местных немцев, с которыми отношения по заготовке хинной коры уже наладились. Цомнарком свершил с отправкой экспедиции, поскольку полноводность Оренока и ее притоков резко падала с окончанием сезона дождей, то есть в декабре-январе. В середине сухого сезона стоклады воды в русле уменьшался раз в 10 по сравнению с пиковым значением. Поэтому корабли экспедиции могли застрять в верховьях реки на целых полгода, что было абсолютно нежелательно. Каучук был нужен республике не меньше, чем алюминий, а может и больше. Изоляция электропроводов, шины и прокладки в двигателях внутреннего сгорания, самолетов и автомобилей, непромокаемая обувь и одежда Везде требовалась резина. К этому времени испанцы обследовали лишь самые крупные притоки реки, да и то весьма приблизительно. Прошлись по разу. Выяснили, что джунгли населены дикими племенами. Не обнаружили нигде ни серебра, ни золота и отдали Венесуэлу немцам. Те повторили беглое обследование реки и поняли, почему испанцы уступили Венесуэлу им в аренду. Последние годы Немцы новых экспедиций не предпринимали, ограничиваясь эпизодическими захватами рабов. Из карт реки у немцев имелись лишь весьма приблизительные кроки крупных притоков. При выборе маршрута пришлось руководствоваться картами Венесуэлы из энциклопедии брогауза, а также из имевшихся в библиотеке учебников по географии. Один из крупных рукавов устья реки выходит прямо в пролив Дракона, напротив Тринидада. С него и решено было начать. Кораблям предстоял подъем против течения Ринока на 600 километров, затем поворот налево во второй крупный приток реки Укаура. Первый крупный правый приток река Корони был непроходим из-за многочисленных водопадов. В сезон дождей по водостоку Укаура примерно соответствовало Волге в нижнем течении. По Кауре Экспедиция предстояла пройти еще 150 километров. Дальнейший путь преграждал мощный водопад. Бывшие водопада ни испанцы, ни немцы не поднимались. Всего экспедиция должна была пройти по рекам примерно 800 километров, поднявшись до высоты 150 метров над уровнем моря. Получаемые из этих цифр значение среднего уклона реки 20 см на километр длины русла, заставляло ожидать среднюю скорость течения порядка 5-7 км в час. Эта скорость была примерно равна половине максимальной скорости «Авроры» и «Кирова» под машинами, то есть подъем по реке обещал быть весьма непростым. Рассматривалась возможность посылки в экспедицию новейших быстроходных корветов, но выбор был сделан в пользу «Авроры» и «Кирова». Новые корабли еще не были освоены экипажами, К тому же они сидели в воде на целый метр глубже старых по причине узкого корпуса и развитого киля. При назначении Мамлея Симонова комендором экспедиции для Мещерского решающим стало то обстоятельство, что Мамлей вырос на Каме в семье капитана-речника, закончил ремесленное училище речфлота и до призыва успел поплавать по Каме рулевым пароходом. Но он оказался единственным из командиров-мартийцев, тесно связанным с крупной рекой. Добравившись топливом под завязку в Сталинграде, с рассветом 15 августа корабли вышли в поход. Пройдя залив Пария и пролив Дракона, полудню вошли в устье широкой протоки. У входа в протоку их поджидал пограничный катер «Альбатрос-1», возглавивший после обмена приветствиями колонну. По приказу наркома обороны, Мамлей угольников на катере заранее обследовал первые полста миль маршрута. Начавшийся прилив развернул течение реки вспять. До гребня приливной волны маленькая эскадра шустро двинулась вверх по протоке. Через 15 километров приливная волна иссякла, шли сначала в стоячей воде, а затем против все ускоряющегося течения. Таринокая, мощь нанесла своей мутной воды к океану. В километровой ширины потоки плыли древесные стволы, коряги, кучи хвороста. В полуводе выдиралось с берегов все, что слабо держалось корнями за землю. По командам перед смотрящих корабли маневрировали, уклоняясь от столкновений. Сравнительно бессерходный альбатрус мог бы и дальше идти середины русла, но пузатые корвелла и кога выжимали из своих машин относительно берегов против течения всего 4-5 узлов, то есть ползли со скоростью бегущего трусцой человека. Командор Симеров приказал командиру Авроры Мамлеев Кузовкову принять вправо уйти под берег реки и двигаться на удалении от берега. На кроках, подготовленных немцами, протока довольно сильно меандрировала. и речник Симеров Прекрасно знал, что под берегом, даже на прямом участке русла, скорость течения ниже, чем на стрежне. А под выпуклым на карте берегом обычно располагаются мелководья, где скорость течения еще меньше. И действительно, после выполнения маневра скорость относительно берега выросла до 5-6 узлов. Вблизи стало ясно, что берегов как таковых у протоки не наблюдается. Русло ограничивал затопленный лес. Стоящий на высоком юте Каравеллы вместе с комсоставом экспедиции представитель губернатора немец Кюхлер пояснил, что в сезон дождей уровень воды повышаться на 5-6 метров и заливать почти всю территорию дельты. В сухой сезон деревья растут на берегу, а во время полугодового паводка оказываются в глубокой воде. Поэтому лес состоит из пород деревьев, хорошо переносящий такой режим, прежде всего из мангровых зарослей. По этой причине корабли могли бы идти почти вплотную к опушке леса, осадка позволяла. Но Кюхлер заранее предупредил, что местные туземцы кровожадный ибо все используют стрелы, отравленные смертельным трупным ядом. Сименов подумал, еще бы им не быть кровожадными если немцы регулярно нападают на индейские селения с целью захвата рыбов. Собственно, основываясь на рекомендациях немцев, корабли перед походом доработали на верфи. Калфальш По бортам поставили сплошной ростовый щит из тонких досок с узкими образурами для стрельбы. Расчет, установленного на тумбе орудия, тоже защитили дощатым щитом так же, как и два смонтированных на юте по бортам с танковых пулеметов. Впрочем, в населения в дельте было очень мало, лишь редкие рыбачьи деревни. Одна из деревень вскоре проплыла по борту. Десяток хижин, сделанных из тонких стволов и камыша, встали на своях в метре от поверхности воды. в деревне не наблюдалось, дома выглядели покинутыми. Кюхлер пояснил, что туземцы пугливы и завидя в корабли, уходят на пирогах вглубь зарослей. «Вы их и запугали», — подумал Симонов. Кузовков вел корабль под выпуклым берегом, переходя от правого берега к левому и, наоборот, сообразно меандром русла. При пересечении стряжня корабль заметно замедлял ход. Завзятые рыболовы из экипажей забросили за кормой дорожки, Медные блесты на толстых лесках. Рыба не заставила себя ждать. Попадали довольно крупные рыбы, под килограмм весом, похожие на леща. Правда, во рту у них торчали во множестве весьма изрядные зубы. Гофман пояснил, что это пираньи, стаи которых весьма опасны даже для крупных животных и людей. До два часа до заката Альбатрос попрощался с экспедицией и холостым выстрелом из пушки, развернулся и быстро скрылся из виду за поворотом реки. Угольников рассчитывал выйти в пролив дракона засветло. На закате корабли встали на якорь борт аборт борт в кабель от берега. Идти ночью, рискуя нарваться на встречное бревно и повредить винты, было глупо. Кроме вахтяных, на ночное дежурство на кораблях в три смены встали туземные гвардейцы. В каждую смену дежурил один взвод. Немцы предупредили, что туземцы любят нападать с лодок по ночам. В малонаселенной дельте это было маловероятно, но командор решил установить такой порядок в вахт с самого начала. В штатную команду каждый каравеллы входил в взвод морской пехоты из туземцев. Дополнительно в составе экспедиции на каждый корабль посадили еще по два взвода гвардейцев, всего 42 человека, Из них двадцать человек, вооруженных двустволками, морпехи были вооружены обрезами, легкие доспехи и холодное оружие имели все. Командовал гвардейцами сержант Красавцев после успешного похода за Хинином, произведенный в младшие литеранты. Отделениями и взводами командовали испанцы. В комсостав экспедиции входили Красавцев, Нефедов, Мезенцев и два представителя от немцев. Кюхлер и Гофман. Все они, кроме Гоффмана, участвовали в походе за Хинином. Зато Гоффману приходилось бывать в верховьях Ринолка. Нефедова после похода на Маракайбо и демобилизации перевели научным сотрудникам в химлабораторию, а Мезенцева на ту же должность — фармацевтическую. Перед доходом солнца ветер стих. Как только дневное светило скрылось за горизонтом, Ветер стих, и в воздухе едва слышно зазвенело. Звон нарастал. Через несколько минут на корабли обрушилась туча залющих комаров. Те, кто не успел надеть накомарники, хлопая себя по щекам и ругаясь, кинулись в трюм. Заблаговременно предупрежденные немцами, командование вставило экспедицию накомарниками и перчатками, а также литрами настойки хинина. В обязательном порядке экипажи и десант принимали по чайной ложке раствора утром и вечером. Никто не отказывался. Раствор хоть и горький, но спиртовой. Два прожектора, запитанные от динамо-машины одного из кораблей, обеспечили постоянный круговой обзор акватории. Ночь прошла спокойно. С рассветом, освободив якорные канаты от прицепившихся до ночекоряк, Корабли продолжили путь. Работный ветер позволил поднять паруса. Скорость относительно берега увеличилась до семи узлов. Подъем по протокам дельты без приключений продолжался 4 дня. За день проходили в среднем полсотни километров. Частые продолжительные не снижали видимость до полусотни метров и ниже, заставляя скадру переходить на малый ход. На пятый день река Приняла в себя последнюю протоку, отходившую от основного русла влево, и перед глазами моряков предстала Оренока во всей красе. Поток, шириной не менее трех километров, мощно нанес свои коричневые воды к океану. Скорость потока на стрежде достигла двух узлов. Произведенный на середине реки замер глубины дал невероятную цифру — 26 шесть метров. В двадцатом веке вверх по реке на пару сотен миль поднимались даже океанские корабли. Характер берегов с выходом из дельты изменился. В дельте с воды, кроме затопленного леса, не просматривалось ничего. Здесь же правый урографический берег реки возвышался обрывами на несколько десятков метров. Да и на левом берегу, за затопленными поименными лесами, в отдалении уже просматривались холмы. Немцы предупредили, что плотность сидейского населения выше поймы резко возрастает. Здесь обитали многочисленные и агрессивные дикие племена. Именно их воины и напали в прошлом году на Тринидад. Об этом же свидетельствовали и появившиеся по берегам многолюдные деревни. не если в пойме за день пути наблюдали одну-две деревни, то теперь деревни Стояли по обоим берегам через пару-тройку миль друг от друга. Впереди по курсу маячили многочисленные пироги. Завидев корабли, туземцы шустро гребли к берегу. На ночевку встали в обширной заводе со слабым течением в двух кабельтовых от берега. Вставать на середине реки командование опасалось. Плывущий по течению крупный выворотень... Мог сорвать корабль с якоря, либо повредить винты. А от туземцев надеялись отбиться. Достоянно включенные прожектора не дадут им подойти близко незамеченными, а на расстоянии у них шансов нет. Четыре пулемета и полторы сотни огнестрельных стволов выкосят любую толпу за минуту Гофман рассказал, что рабы туземцы редко выдерживают на заготовке древесины и плантациях больше года. Мрут от болезни, как мухи. Слушавшие его командиры, подумали про себя, что от тяжелой работы и плохого питания в таком жарком и влажном климате подохнуть не мудрено. Но спорить не стали. Далее Гофман поведал, что за рабами обычно ходят в сухой сезон и ловят их в среднем течении выше дельты, как раз в тех местах, где сейчас плывут корабли. На охоту... Выходят эскадры из четырех-шести кораблей. Пройдя под противоположным от деревни берегом, в вечерних сумерках пересекают реку и встают на ночевку двумя группами выше и ниже выбранной деревни в местах из деревни непросматриваемых. Ночью высаживают на шлюпках десанты в количестве не менее двух сотен солдат в полутора-двух милях от деревни. Утром. Корабли блокируют деревню с воды, а десанты окружают и блокируют ее с суши. Захватывают всех трудоспособных мужчин и подростков, молодых женщин и девушек, сопротивляющихся уничтожают, старых и малолетних не трогают. На каждый корабль принимают одну-две сотни рабов, затем везут их в Маракайба и дальше в испанские порты на продажу. Но стоят туземные рабы, сующие копейки, серьезных денег на них не заработаешь. Гофман даже отметил на кроках деревни, подвергшейся нападениям за последние годы. От попыток нападать на корабли индейцев отучили. Полные бортовые залпы и картечью с нескольких кораблей гарантированно выбивает любую толпу нападающих. А вот на группу всего и двух кораблей. Обозленные прошлыми нападениями, индейцы вполне могут напасть, — закончил свой рассказ Гофман. Красавцев решил еще раз взнуздать своих гвардейцев. Сименов настропалил командиров кораблей, а те, в свою очередь, ночные вахтенные команды, в первую очередь сигнальщиков, пулеметчиков и морпехов. Тем не менее, первая ночевка в основном русле реки прошла спокойно. Туземцы атаковать не пытались. На шестой день пути корабли миновали устье крупного правого притока Корони. Задолго до устья вдоль левого берега появилась широкая полоса более светлой воды желтоватого оттенка. В русле бурной Корони и водопадами было меньше ила и больше песка. Ночью, пока корабли стояли, вверх по течению изо всех сил гребли воины Карибы, посланные местным вождем к верховному вождю союза племен, великому Леопарду, быстрому орлу, могучему крокодилу по имени Батуалла. Под рукой Батуаллы находились 13 карибских племен, населявших оба берега Великой реки на семь дневных лодочных переходов вверх от устья Коронень. Войны деда Батуаллы великого Гомистеллы, придя на лодках от Ренока, истребили и выгнали в верховья местных араваков и присвоили себе их имущество женщин и детей. Равных врагов у воинов Батуаллы до недавнего времени не было. Они запросто грабили живших в низовьях, избежавших в верховьях араваков. Испанцев они трогать избегали. Не потому что боялись, а просто не желали связываться. Те не хотели честно сражаться и подло громыхали из своих пушек. Благородные войны не желали нюхать вонючий пушечный дым. Однако год назад военная экспедиция, послана посланная Батуаллой на остров Тринидад, закончилась неудачей. Мало кто из воинов вернулся. Погибли и все военные вожди, а сторонным мироваком Помогли какие-то новые пришельцы с еще более светлой кожей, чем уже знакомые испанцы. Вторая экспедиция на остров, предпринятая по наущению островных Харибов, тоже закончилась жестоким поражением. Престиж великого вождя пошатнулся, поэтому Батуалла обрадовался сообщению гонцов о появлении в реке двух кораблей. Хотя вождя насторожила Сообщение о том, что корабли шли вверх по течению без парусов и без весел. От нескольких сбежавших из плена с Тринида до войнов, он знал, что без парусов ходят корабли новых пришельцев. Однако два корабля — это не шесть и даже не четыре. Кошель решил раскитаться с пришельцами и восстановить свой павший авторитет. Вверх и вниз по реке полетели пироги с лучшими гребцами. Из всех деревень выплывали набитые воинами пироги, направляясь в назначенное вождем место. Весла в руках гревцов гнулись. Гребли днем и ночью попеременно. У всех воинов среди погибших на Тринедаде имелись родственники или друзья. В деревне на самом краю владений Батоллы собрались воины восьми племен, почти три тысячи человек во главе с вождями. Ожидали подхода воинов еще из пяти низовых племен, когда в самом начале ночи приплыли дозорные, сообщив, что два корабля пришельцев встали на ночевку, в час все гребли ниже по течению. Да то Алла понял, что завтра корабли уйдут из его владений, и догнать их будет трудно. Совет вождей постановил напасть до на пришельцев перед рассветом, не дожидаясь полного сбора воинов. Впрочем, встречу отстающим вниз по течению направили гонцов с приказом остановиться в мире от кораблей и ждать сигнала к нападению. Опасаясь бортового залпа, напасть на корабли решили сноса с кормы. Воинов трех племен направили вдоль противоположного берега вниз по течению. Батуала надеялся, что за ночь к ним подтянутся воины еще нескольких племен. Сигнал к нападению — трижды повторяющийся крик обезьяны ревна. Великий вождь был уверен, что 4000 воинов, напавших внезапно, застанут пришельцев врасплох и задавят их массой. Вождю донесли, что пришельцы освещают реку яркими фонарями. Но Великий вождь собирался напасть во время очередного ливня, который наверняка пройдет до рассвета. Дождь резко уменьшит видимость и снизит потери от пушечного огня, а также не позволит пришельцам использовать ручное огнестрельное оружие. Диспозиция была составлена. Воины заняли исходные позиции. Баталла колебался. Близился рассвет, а дождь сегодня начинался. Плотные и тяжелые набухшие влагой облака в исходной стороне горизонта чуть-чуть посветлели. Дольше ждать было нельзя. Сигнал скомандовал вождь. Верховный шаман трижды мастерски сумитировал вопль обезьяны и ревна. Послышался частый плеск весел. Из затопленного леса на речной простор выплывали пироги, набитые воинами, и быстро уносились вались по течению. На каждой лодке по 15-20 воинов. Вожди племен во главе. Воины гребли в боевом азарте, предвкушая кровавую схватку и богатую добычу. Сам Батаула в ферроге с шаманом и речной охраной держался позади. Снизу против течения к кораблям причальцев тоже вышла армада, не менее сотни лодок. За ночь к трем племенам, ушедшим вниз по реке, подошли еще два племени. Свет вождей расположил исходной позиции войск так, чтобы с учетом скорости течения лодки снизу и сверху подошли к цели одновременно. Учитывая высокую вероятность ночного нападения, ночные вахты моряков и ночные наряды гвардейцев были усилены. В каждую вахту дополнительно джурили по четверо мартийцев с автоматами. Вне вахты нарядов личный состав спал, не снимая кольчуг. Один из пулеметов «Авроры» с «Юта» переставили на бак, по одному пулемету поставили на внешние борта кораблей по миделю. Дополнительные станки для пулеметов на этих позициях были смонтированы еще при подготовке кораблей к походу. Как обычно, два корабля стояли борт-а-борт. Сигнальщики заметили приближающиеся сверху пироги более чем за три кабельтова. В свете прожектора сблескивали мокрые лопасти весел. На кораблях ударили колокола громкого боя. С бака «Авроры» по лодкам долинно застрочил пулемет. В ответ над рекой разнесся устрашающий боевой рев Карибов. Спустя полминуты с кормы Кирова второй пулемет ударил по пирогам, идущим против течения. На мачтах, на баках и на ютах кораблей в дополнение к прожекторам зажглись яркие электролампы. По трапам застучали ботинки моряков и гвардейцев. Экипажи занимали места по боевому расписанию. Симонов и Красавцев... С автоматами в руках выскочили на высокий ют Авроры. Стоявший в вахту кузовков доложил диспозицию. С носа из кормы на корабли накатывались две лавины лодок. Сигнальщики пока не сосчитали сколько, но ясно, что много десятков лодок. По воротам лодки пока не наблюдались. Симонов выдал серию команд. Срочно разводить пары, перетащить два пулемета с бортов кораблей на бак и на ют, Огонь открыть по готовности. Там же сосредоточить всех гвардейцев с устволками и мартицев с автоматами. Огонь из автоматов и двухстволок по противнику открыть с дистанции полкабельтова. Артиллеристам и минометчикам готовится к открытию огня. К сожалению, и пушки, и минометы, и кораблей могли вести огонь только по бортам. На с обрезами и гвардейцам с холодным оружием рассредоточиться на верхней палубе по внешним бортам кораблей, не допустить противника на палубу. На высокие юты бактуземцам влезать будет гораздо турней. Палубной команде командор приказал приготовить гранаты. Матросы палубных команд кораблей, как и бардажники, были вооружены обрезами и тесаками, морякам-специалистам, вооруженным револьверами и кинжалами, Было предписано задрать селюки изнутри и оборонять внутренние помещения кораблей. Лодки накатывались широким фронтом, не менее чем по десятку пирог в ряд. Через пару минут с баков «Аврора» и «Кирова» часто затрещали автоматы и двустолки. На сотни метров они били вполне прицельно, тем более по таким обширным мишеням. Два пулемета, шесть автоматов и двадцать двустволок, В максимальном темпе стрельбы выдавали 6 сотен выстрелов в минуту. Чуть позже моряки открыли огонь из ютов обоих кораблей. Лавину лодок встретил ливень пуль. Туземцев с первых рядов лодок выбили полностью. Неуправляемые пироги, заполненные ранеными и убитыми, дрейфовали по течению. Казалось, нападение туземцев будет легко отбито, однако. Природа Америки решила вмешаться в бой на стороне своих детей. Налетел резкий порыв ветра. Во тьме над рекой полоснула яркая горизонтальная молния, ослепив всех почти на минуту. Грянул раскат грома, перекрыв грохот оружия. Затем на корабли хлынул тропический ливень. Стена падающей воды закрыла плотным пологом все вокруг. Видимость упала до двух десятков метров. Стрельба стихла, а когда из пелены дождя показались лодки, остановить их уже не смогли, несмотря на максимальный темп стрельбы. Пироги оказались под бортами кораблей в непростреливаемой зоне. Туземцы забрасывали вверх веревки с крючьями и грузиками на концах, которые зацеплялись за корабельные снасти и лезли по веревкам вверх. За борт полетели гранаты, но большая часть из них падала в воду, Тонула и взрывалась глубоко под водой, не причиня вреда противнику. Борта кораблей, даже наращенные на 2 метра, не стали препятствием для воинов с ловкостью обезьян, сбиравшихся по веревкам. На палубах уже резались в рукопашную. И гвардейцы и абордажники сдерживали туземцев мечами и саблями. Палубные матросы из-за их спин в упор расстреливали карибов из-за брезов. Интенсивность стрельбы из баков и ютов по пирогам, выплывающим из-за дождя, вынужденно снизилась. Пулеметчики меняли ленты. Автоматчики расстреляли все магазины, их требовалось набивать заново. Каждому автоматчику для этого приставили вторым номером матроса, но набивка магазинов все равно требовала времени. Только дустволки трещали, не переставая. Но количество лодок, прорвавшихся сквозь огневую завесу к кораблям, все увеличивалось. Большинство карибов были вооружены копьями с костяными наконечниками и каменными топорами. Лишь небольшая их часть имели копья с медными наконечниками. Туземцы гибли десятками, но пребывали сотнями. Их было слишком много. Они теснили моряков. Красавцев через рупор приказал морякам и бойцам отходить на бак и на ют. Вскоре камчатцы сосредоточились на высоких кормовых и носовых настройках кораблей, отбивая все попытки туземцев перелезть через фальшборд или подняться по трапам с палубы. Пули стрелков косили туземцев в лодках и на палубах кораблей, но на смену убитым через ворота лезали все новые толпы. Брошенные снизу копья постепенно выбивали обороняющихся Несмотря на одетые доспехи. Чаши весов сражения колебались в неустойчивом равновесии. Красавцев решился на крайнюю меру. «Гранаты к бою!» — скомандовал Мамлей в рупор. в пяток секунд, он прокричал. «Гранатами под уземцем на палубе огонь!» Палубные матросы, назначенные гранатометчиками, Одновременно метнули вниз почти полсотни гранат. «Все ложись!» Зарал Казавцев в рупор и сам бросился на пал в уюта. Камчатцы попадали друг на друга. Места на надстройках было маловато. Через четыре секунды раскатисто громыхнуло. Ба-ба-бах! Посильнее, чем гром в начале схватки. Когда оглушенные командиры поднялись на ноги, стоящих на ногах туземцев на палвах, не наблюдалось вовсе. Несмотря на сравнительно... Слабые заряды черного пороха, Разрываясь под ногами толпы, Ручные гранаты произвели страшное опустошение Среди нападавших. Вся палуба была завалена телами И отдельными частями тела. Лежавших на высоких настройках камчатцев Осколки не затопили. Зато вокруг не их валялись Оторванные ноги, руки, кисти и ступни. На туземцев, сидящих в лодках, и ждущих в своей очереди влезть на корабли. Взрывы и особенно падающие сверху оторванные конечности произвели ошеломляющие действие. А тут еще раздался крик, что убитый верховный вождь и верховный жрец. Их пирога нарвалась на кинжальную пулеметную очередь Скирова. Взлевшие карибы прекратили орать и налегли на весла, стремясь поскорее убраться из-под падающих сверху оторванных конечностей. Через минуту стрельба прекратилась. Противника в поле зрения больше не наблюдалось. Заврез рассвет. Санитары во главе с Мезенцевым оказывали помощь серьезно раненым. Остальные перевязывали друг друга сами. Ранения получили почти все. К счастью, кольчуги, кирасы и шлемы выдерживали удары костяных копий и каменных топоров, Так что тяжело раненых оказалось всего 14 человек. Погибли четверо, трое араваков и один испанец. Всем копья попали в лицо. Весь день корабли простояли на месте, выкинули за борт трупы нападавших, раненых выкинули тоже. мартицы по этому поводу не комплексовали. Все знали, что карибы приносят пленных в жертву своим жестоким богам, предварительно содрав с них кожу. Если бы победили Карибы, участь экипажей была бы страшной. Тем более не переживали араваки и испанцы. Затем экипажи и гвардейцы отмывали палубу и устраняли повреждения. Осколки гранат порвали такелаж. Серьезных повреждений не возникло. Палуба из толстых дубовых досок выдержала множественные разрывы гранат и попадания автоматных пуль хотя вся она была в зазубренных, в вмятинах и задирах. Там и сян торчали впившиеся в дровесину осколки. Так же выглядели надстройки и мачты. Тонкие доски фальш-бортов больше походили на решето по причине большого количества осколочных и полевых пробоин. Пушки и минометы, к счастью, серьезных повреждений не получили. Очевидно, от осколков их прикрыли своими телами туземцы, — Непреднамеренно, конечно. Командование сочло, что экспедиция отделалась малой кровью и минимальными повреждениями. Карибов накрошили по самым скромным подсчетам около тысячи человек. Только с палуб кораблей было выброшено за борт почти три сотни тел. Утром вокруг кораблей кишемя кишели гигантские крокодилы, пожирая выброшенные трупы. Жрать трупы они начали еще ночью, сразу после битвы. Отдельные экземпляры достигали пяти метров в длину. Казалось, эти твари собрались вокруг кораблей со всей Оренока. Гофман просветил, что это гигантские оренокские крокодилы, вырастающие до шести метров в длину и достигающие тонны веса. Смотреть на все это было жутковато. Крокодилы кишели вокруг кораблей весь день, ожидая новых подачек. Слабое течение в заводе, где стояли на якоре корабли, не требовало от крокодила больших усилий, чтобы оставаться на месте. А лишь к концу дня их количество стало уменьшаться. Доброшенные пленные, перед тем, как отправиться кормить крокодилов, поведали, что выше по течению, две деревни принадлежат Карибам. А дальше располагаются земли араваков, правда, уже пограбленные Карибами. На следующее утро корабли снялись с якорей. Две карибские деревни расстреляли из минометов в назидание. Дальше до устья Кауры шли без осложнений. Из Оренока в Кауру вошли на пятнадцатый день похода. Приток устья имел ширину около километра, скорость течения немного выросла. На третий день подъема по Каурия по правому борту открылась массивная столовая гора, возвышавшаяся на добрых полкилометра над окружающей местностью. Склон горы покрывал густой лес, от реки до нее было километров десять. На станку встали напротив туземной деревни. Поселение выглядело вполне процветающим. По словам Гофмана, охотники за рыбами сюда еще не добирались, да и карибы, по-видимому, тоже. Тем не менее, завидев корабли, место населения растворилось в окружающем селении лесу. Первыми в деревню перебрались гвардейцы-араваки, высадились из лодок и расположились на берегу, разложили дары, запалили костерок и взялись жарить выловленную за день рыбу. Не прошло и часа. Как из леса показалась делегация местных, и робко приблизилась к костру. Договориться удалось. Язык местных хотя и отличался, но был достаточно близок к языку островных ароваков. Получив подарки и угостившись жареной рыбой, местные удалились, пообещав привести на переговоры вождя. С кораблей высадились Красавцев, Нефедов и Гофман. Народ понемногу возвращался в деревню. Первыми появились воины, за ними женщины и дети. Однако к камчатцам они не приближались. Дети принялись гонять по пляжу мячик. Вскоре после неудачного удара мяч прилетел к костру мордейцев, Взяв его в руки, Нефедов понял, что удача им улыбнулась во весь рот на все 32 зуба. Мяч был из черного упругого материала, явственно напоминавшего резину, разве что более мягкого. Ближе к вечеру появился вождь со свитой. Вождя можно было легко познать по большому количеству птичьих перьев в головном уборе и богатству татуировок. На свите перьев и татуировок тоже хватало. Объяснялись через гордейца-переводчика. Процедура переговоров с суземными вождями была уже отработана для создания благоприятной обстановки на переговорах. Вождю подарили стеклянные бусы, ручное зеркальце и обрадаженную саблю. Вождь был впечатлен. Ранее он таких вещей не видел, хотя и слышал о них. Рыбанов с саблей, по имевшемуся у него медному наконечнику копья, вождь впечатлился еще больше. Стороны представились и обменялись любезностями. В ходе переговоров выяснилось, что вождь, назвавшийся, Кракулелем владеет землями по эту сторону реки на день пешего хода вверх и вниз по реке. Поинтересовались, принадлежит ли вождю столовая гора, видимая на горизонте. Оказалось, что да. У вождя закупили один мячик, 20 корзин фруктов, четыре туши местных диких свиней. За все заплатили одно зеркало. Поинтересовались по поводу мячка. Вот пояснилось, что мячик — детская игрушка, сделан из сока деревьев, которые растут на горе. Из обмазанных этим соком шкур делают бурдюки для воды. Им же обмазывают обшивку пирог. Пришельцы заинтересовались этим соком. Согласовали с вождем экскурсию на столовую гору. Наняли 20 человек-носильщиков на неделю для этой экскурсии. В оплату пообещали один железный нож. Затем Ваш пригласил гостей в деревню на праздник. Были хоровые песни и пляски с бубнами. Двойные скакали с копьями вокруг костра. Женщины в припрыжку водили хороводы и завлекательно трясали голыми сиськами. От греха подальше командование увело гвардейцев на ночевку на корабли. В поход решили выступить на рассвете. Вопреки ожиданиям командования, поход оказался легким. Никакого сравнения с походом на Маракайба. Высоченные деревья образовывали своей листвой на высоте 20-30 метров сплошной темно-зеленый полок. Вверху кричали птицы, прыгали обезьяны, внизу царила полумгла и тишина. На черно-мягком грунте не было даже травы, подлеска тоже не было. Растениям не хватало света для фотосинтеза. Отдельные деревья имели толщину в 3-4 обхвата и вздымали кроны на высоту более полусотни метров. Стволы густо оплетали лианы. Там и валялись, рухнувшие стволы леса великанов. Впрочем, в жарком и влажном климате любая древесина сгнивала быстро, и преодолевать упавшие стволы было нетрудно. Много раз... Замечали крупных змей и ящериц, Впрочем, быстро уползавших с пути многочисленной колонны. В поход выступили трое мартийцев, Двое немцев и шесть десятков гвардейцев, Из них четверо испанцев, Плюс двадцать местных носильщиков и проводников. Колонна двигалась шумом, Распугивая обитателей джунглей. За четыре часа подошли к подножью горы, Еще три часа поднимались по некрутому склону с уклоном градусов 20. Характер растительности на склоне практически не отличался, хотя деревья стали потоньше. Кое-где из-под грунта торчали скальные выступы. Их обходили стороной. Именно на подъеме начали попадаться каучуконосные деревья. На них указали проводники. Листирные деревья высотой до 30 метров и толщиной до полуметра с гладкой корой напоминали простецкую ольху. Некоторые деревья индейцы использовали для сбора сока. Подвоеобразными двоеобразными надрезами коры на деревья были подвешены емкости из той же древесной коры, сделанной наподобие тех туесков, которые делают из березовой коры в Средней России. Да и технология сбора Каучукового сока в точности соответствовало технологии сбора сосновой живицы, или березового сока в России. пойдем привел на холмистые, покрытые таким же лесом, плато. Каучуконосных деревьев на плато было меньше, чем на склоне. На плато, вблизи ручья, красавцев приказал разбить лагерь. К этому делу подошли со всей серьезностью, хотя туземцы вроде бы и не проявляли враждебности, лагерь укрепили, как при походе на Маракайба. Два дня занимались исследованиями, определяли количество каучуконосных деревьев на единицу площади и среднее суточное поступление сока с одного дерева. Впрочем, проводники предупредили, что в сухой сезон сока вытекает значительно меньше. Выход прошел без осложнений. Набрали литров 30 сока и вернулись в деревню. Вождя Ишамара принимали на хирове, Угощали разбавленным вином и тушеным мясом. Туземцам угощение понравилось. Разъяснили вождю, что готовы обменивать сок на ножи, бусы и зеркала. Заключили соглашение о ценах. За наконечник копья 15 ведер сока, за нож 10 ведер. За зеркальце пять ведер, а за бусы три ведра. Пообещали на обратном пути завернуть деревню и выкупить весь собранный сок. Закупили впрок свежих продуктов. На следующий день корабли двинулись дальше. Через два дня поравнялись с еще одной столовой горой, на этот раз расположенной на левом берегу, тоже километры в десять от реки. Остановились опять напротив туземной деревни, вступили в переговоры, Вождь рассказал, что в одном дневном переходе выше по реке расположен водопад, пройти который ни на кораблях, ни на лодках нельзя. Наняли насильщиков и сделали радиальный выход на Столовую гору. На ее северных склонах тоже обнаружили большом количестве гевею. Заключили и с этим племенем соглашение по сбору Сока. Затем прошли вверх по реке до водопада. Огромная масса воды, падающая вниз полутора десятков метров, производила ошеломляющее впечатление. За километр до водопада грохот стоял такой, что приходилось кричать друг другу в ухо, чтобы быть услышанным. Убедились, что на кораблях вверх пройти невозможно. Сделали пеший выход по берегу за водопад. Убедились, что выше водопада река снова судоходна однако столовых гор вблизи не наблюдалось. Перетащили с помощью туземцев волоком две корабельные шлюпки и прошли на веслах вверх по течению 40 километров. Столовых гор вблизи реки не обнаружили. Красавцев приказал возвращаться. Идти дальше вверх по реке на двух лодках было слишком рискованно. Обсудив ситуацию с немцами, пришли к выводу, что в будущем выше и ниже водопада придется ставить два форта. В верхнем форте строить баркас и идти на них вверх по течению. Между фортами перевозить собранный сок сухим путем. Но это на будущее, когда немцы будут организовывать сбор сока в больших объемах. На ближайшее время, по всем прикидкам, республики должно хватить сока, собранного двумя племенами. Потратив на все это две недели... Экспедиция повернула назад. И в двух племенах выменяли 700 литров сока и обязали вождей в дальнейшем выпаривать собранный сок на солнце, пояснив, что в следующий раз будут забирать уже выпаренный сок. Выдали вождям небольшой аванс ножами, зеркалами и бусами. На 46-й день экспедиция двинулась в обратный путь. Проходя через владение карибов, Попутно причесали все их деревни из минометов, на каждую деревню не пожалели десятка камин, чтобы туземцы крепко запомнили, что нападать на корабли республики чревато для них тяжелыми последствиями. До Ленинграда дошли без приключений за 9 дней, с учетом до заправки на Тринидаде. В Сталинграде экспедицию ожидал варяг с наркомом Венешторго Дружковым на борту. Немцев пересадили на варяг, который направился в Маракайба заключать договор на поставку сока гевеи. Совнарком счел справедливым выставить немцам закупочную цену на выпаренный сок гевеи в размере одного эскуда за 100 литров сока.